Глава 20. Меня можно было назвать счастливицей, потому что явись я в этот дворец на несколько лет раньше, столкнулась бы с определенными трудностями. Несмотря на то, что в железной Луне канализация не считалась новшеством, главную королевскую резиденцию приводили в более или менее современный вид долго и тщательно, чтобы не нанести вред столь ценному зданию. Мак рассказывала, как мать Майкла в свои молодые годы жаловалась ей на несовершенство дворца. Конечно, кому будет приятно в гостях пользоваться вазой для интимного процесса? А если в придачу на тебе ворох нижних, средних и верхних юбок, то заскочить по-быстренькому припудрить носик не получится. Дамская комната произвела на меня благоприятное впечатление. Первое помещение напоминало небольшую гостиную с зеркалами и диванчиками, где горничные помогали гостям приводить себя в порядок. Одной даме поправляли макияж, другой перешнуровывали корсет, третьей чем-то мазали растёртую туфелькой пятку. Перед четвёртой, совсем молоденькой блондинкой, суетилась горничная с коробочкой для рукоделия. Не заостряя ни на ком из них внимания, я целеустремленно прошла в следующую дверь. Я чутилась во вполне обычном туалете с деревянными кабинками и редком рукомойников. Хотя вру, не совсем обычным. Нигде еще не видела такого пафоса. Ковер на полу в туалете и хрустальная люстра на потолке. Как вам? Спасибо удобному платью. Я быстро справилась со своей задачей и еще чуточку постояла у зеркала над рукомойником. Макияж в порядке, в зубах ничего не застряло, можно показаться на глаза королю. Шевелись курица. Даже сквозь закрытую дверь я услышала яростное шипение блондинки. Сейчас объявят танцы в бальном зале, а я торчу здесь. Если у меня из подноса уведут самых лучших кавалеров, виновата будешь только ты. Я вышла в предбанник и, сделав всего пару шагов, остановилась. Взгляд невольно зацепился за бытовую сценку. Девчонка ворчала, вертелась, вытягивала шею, чтобы получше видеть себя в зеркале, и тем самым мешала горничной, которая прямо на ней зашивала платье. Картина маслом: барыня и крепостная. Идиотка безрукая, ни шей криво. Ай! Ты что, уколола меня? Что ты там бормочешь? Ничего мне не показалось. О, когда же вас всех заменят роботами, заныла девчонка. Лунный свет, за что мне такие страдания? Из вас двоих сейчас страдает только она. Мой строгий тон заставил Капризулю выпучить глазки в кукольном удивлении, как будто замечание стало для нее полной неожиданностью. Не понимаю вас, ответила она после краткого раздумья. Так уделю вам еще немного времени и объясню. Я подошла ближе. Первое вы скачете и крутитесь, словно пляшете босиком на раскаленных углях. Стойте спокойно, и вам скоро все доделают. И второе к старшим надо обращаться на вы и уж точно не осыпать их незаслуженными оскорблениями. Когда речь зашла, непосредственно о ней, горничная осмелилась посмотреть в мою сторону. Лицо этой женщины выдавало робкое изумление. Это же прислуга, совсем растерялась девчонка. Это человек, который честно выполняет свою работу. Если что-то не нравится, берите нитку иголку и шейте сами. Тонкий слой пудры не смог скрыть, как покраснели щеки хамки. Да кто вы такая, чтобы меня учить? Перед тобой, милочка, королева лисьева дома из-за моей спины выплыла Эвангелина Редфилд собственной персоной. Добрый вечер, Виктория. Рада вас снова видеть. Как поживаете? Казалось, из комнаты пропали все звуки. Все тут же забыли о своих делах и уставились на меня. Очевидно, их ошеломило присутствие монарши особы в таком занятном месте. К такому выводу меня подтолкнул шок в глазах этих людей. И я не могла их винить за отсутствие подобострастных улыбочек или хотя бы здорового интереса. Одно дело встретиться с королевой в том же бальном зале, и совсем другое в туалете. А графиня-то молодец, и нахалку на место поставила, и знакомством с королевой козырнула. Поживаю неплохо, миледи, подхватила я ту же дружелюбную манеру, «Надеюсь, у вас все хорошо. Графиня Рэдфилд жеманно хихикнула. Грех жаловаться на жизнь, когда она дарит такую волшебную ночь. И поэтому очень неприятно, когда некоторые не ценят этого. Послушай, девочка моя, она перевела взгляд на капризную блондинку. Ты должна быть благодарна тем людям, которые устроили для нас такой замечательный праздник, вместо того, чтобы ужинать в кругу семьи. Мои дети с малых лет усвоили, что нельзя относиться с пренебрежением к тем, кто упрощает их быт. Слова спасибо и пожалуйста придумали не только для знати. А когда кто-то из малышей начинал задирать нос, я говорила: "Прекрасно, дорогуша, только теперь будешь стирать свою одежду своими же ручками". Видишь, мы с королевой имеем одинаковое мнение на эту тему. Ты же не можешь усомниться в правильности суждений двух благородных дам. У престижной девчонки дернулись губы. То ли хотела огрызнуться, то ли что-то сказать в свое оправдание. Благородство это не платье и украшение, а манеры и умение чувствовать других. Только чуткие и добрые девушки получают лучших кавалеров. Подвела я итог. Простите, процедила девчонка и обратилась к горничной. Вы не могли бы поторопиться? Пожалуйста, мне уже пора идти. постойте чуть-чуть смирно, и через минуту все будет готово, подала голос женщина, которая явно не собиралась сегодня быть в эпицентре скандала. Люба дорого глядеть, отметила я, и мы с графиней отошли к зеркалу в полный рост. Меня так и подмывало спросить, не видела ли она своего титулованного племянника и не специально ли он избегает встречи со мной. Хоть мы и тайные эффективные любовники, я все равно не могу отделаться от мысли, что мы крепко связаны друг с другом. Вы уже виделись с хозяевами дворца? Опередила меня с вопросом графиня Рэдфилд. Говорила она уже заметно тише не стремилась к тому, чтобы все вокруг стали свидетелями нашего разговора, и это обстоятельство делало ей честь. Другая бы из кожи вон лезла лишь бы показать, насколько она близка к самой сладкой верхушке общества. Нет, они меня ждут. Тогда мне нельзя вас задерживать. Ох, на вас, Сергей Аделины. Моя рука сама собой потянулась к левому уху. Мне подумалось, что они в этот вечер будут уместны. Чудесный выбор, в умилении кивнула графиня. А теперь идите. В будуарах теряется чувство времени, а это не объяснишь ни одному мужчине, даже если он умен и носит корону. Короны на короле Осмунде не было. Она лежала неподалеку на одном из столиков с цветами. В бронзовой гостиной не нашлось места для лишних людей. Сам король, его сильно беременная супруга Линет и старший сын Леопольд С одной стороны, радовала, что нет толпы желающих со мной познакомиться, с другой настораживало, что Винценосно семейство захотело отдельно уделить время мне. Но к трудностям мне не привыкать, а Тавиши, Томми проконтролируют ситуацию. Долго ждать подвоха не пришлось. Пустая светская беседа подошла к концу намного раньше, чем я думала. Вас прислала самолунная богиня Заявил король Осмунд, допив из своего бокала что-то алкогольное, что явно ускоряло процесс. Он щелкнул пальцами, и над разделявшим наши диваны столиком появился большой свиток. С бумажным шорохом развернулся, демонстрируя тщательно прорисованную карту. О, как мило. Карта. А там и бизнес-план на подходе. Уже не первый год мы пытаемся воплотить в жизнь один многообещающий проект. Здесь Король провёл пальцем длинную черту. Должна проходить железная дорога, но лесные эльфы из Сумеречной долины не дают разрешения. Консервативные упрямцы. Я картинно сдвинула брови. И я должна с ними поговорить? Разговоры на них не действуют, отмахнулся король. Они довели дело до крайней меры. Мы планируем их немного проучить и не откажемся от вашей помощи. Наша армия одна из самых мощных в этом мире, но нам могут помешать коварство и магия эльфов. А ваша семья славится волшебными талантами. Горло подкатило тошнота. Ужин у Блэкманов был еще цветочками. Общение с королевской семьей куда токсичнее. Вряд ли вам придется отказываться от моей помощи, потому что я вам ее не предлагаю. Хмельная улыбка так и осталась на губах короля. Я всегда благодарю за помощь и весьма щедро!» Вскочить бы, сказать этому мужику, что он бессовестный козел! но я же королева Лисьего дома. Я не могу вот так просто растоптать связь между королевствами и подвести семью Майкла. Позвольте, Ваше Величество, стоявший позади меня Тавиш подошел к карте. Вы собираетесь проложить железную дорогу именно здесь? Чего не ожидала, так это его реплик. Айвин еще мог бы повыделываться перед монархом, а Тавиш ведь никогда не забывает о дисциплине и печется о моем моральном облике. Поэтому я затаила дыхание, когда король Осмунд лениво проследил за указательным пальцем моего телохранителя. Да, именно так. И если я ничего не перепутал, это тот молодой человек, министр иностранных дел, а не вы. Тавиш нарочно пропустил замечание. Это пустошь слез. сакральное место, которое запрещено осквернять. Король поморщился, при этом внимательно разглядывая свой пустой бокал, и я была уверена, что он огорчился только из-за этого. Это место сакральное только для эльфов пикси и прочих не людей. Вы же сами не человек? Рыжие волосы, отсутствие воспитания, а покажите-ка уши. Пикси не шелохнулся, не продемонстрировал покорность, убрав волосы. Если мой телохранитель говорит, что это место сакральное, значит так оно и есть, Твердо произнесла я. И мы с вами, как мудрые правители, обязаны с этим считаться. Мне не понравилось, как посмотрел на меня король, как на слабоумную. Любой мудрый правитель знает, что высокие идеалы и показная толерантность это всего лишь щит или маска. Называйте, как вам угодно. И если считаться с каждой феечкой светлячком, можно в конечном итоге лишиться всего. Если бы не платье, я бы эффектно закинула ногу на ногу, выражая свое презрение к такому варварскому размышлению. Ваше величество, я была хорошей девочкой и прилежно учила историю своего мира. Рано или поздно народ прозревает, собирается с силами и свергает тиранов и диктаторов. Одной показухи, извините за грубое слово, мало для того, чтобы крепко держаться на троне. Леопольд заинтересованно прищурился. Его отец же не проявил должного внимания к моей речи. Виктория, грубые слова в моем присутствии звучат не впервые. И давайте не будем разводить демагогию. Королевство должно процветать, и для этого необходимы новые транспортные линии. Пустошь плача, или как там ее, очень удобно для этого. Оттуда можно провести ветки сразу к трем соседним государствам. Это облегчит жизнь многим. Еще потомки будут вам благодарны. Если эльфы и пикси называют эту территорию Пустошью слез, мы не должны покушаться на нее», Напомнил о своем присутствии министр иностранных дел. Возможно, века назад, до возникновения королевства Железной Луны, там произошла кровавая битва или был сооружен некрополь, или то, и другое. Лесные эльфы в своем праве вам отказать и не идти на компромисс. Если бы все было так просто, вы бы попросили эльфов из Хрустального королевства надавить на неразумных сородичей, но вы, очевидно, даже не обращались к ним, потому что знали, что те встанут не на вашу сторону. Какой же у меня министр умница, дерзит королю, чувствуя себя под моей защитой. Главное, чтобы я смогла разрулить ситуацию, пока нам самим войну не объявили. Королева Балинет, до этого казавшаяся уставшей и сонной, заговорила совершенно ясно. Мы никогда не поймем эльфов, а им так и останутся чужды наши амбиции и желания. К тому же, жизнь остроухого народа практически бесконечна, чего нельзя говорить о нас. И мы должны давать своему народу то, что поможет ему существовать комфортно здесь и сейчас, а не когда-нибудь. Дорогой, тебя что-то смешит? Это уже было сказано Леопольду, который беззвучно кривился в усмешке и качал головой, как бы с кем-то не соглашаясь. Что вы, мама? Я серьезен, как никогда. Просто наши гости, наверное, думают о последствиях, опасаются мести со стороны оскорбленных призраков. Призраки вас не волнуют, ваше высочество, без эмоций спросил Тавиш. Конечно, нет. У нас очень сильные некроманты. Это грязно использовать некромантов, идущих по темному пути. Томми не повышал голоса, но злость прямо-таки вибрировала в его тоне. Принц небрежно пропустил пальцы сквозь идеально расчесанные волосы цвета потемневшего золота. Вы так много знаете о некромантах, господин министр, или вы поклонник романов?» Спасибо длинной юбке. Я незаметно прижала свою ступню к ноге Томми. Наглеть больше положенного не стоит, и тем более драка нам ни к чему. Только бы Томми с не наделал глупостей. К моей радости, парень не вскочил с места с криком убью. Я знаю достаточно, иначе бы не занимал свой пост. А вообще не нужно много знаний для оценки задуманного проекта. Вам бы понравилось, если бы, например, гоблины построили парк развлечений на месте захоронения ваших предков. Королева изменилась в лице, и я всерьез заволновалась, как бы беременную не стошнила. Я сцепила пальцы в замок. А что об этом говорят сами духи? Или вы у них не спрашивали? Всё королевское семейство аж зависло на несколько секунд. "Духи?" недоверчиво переспросил король. "В Лисьем доме привидения считаются полноценными гражданами со своими правами и обязанностями". Уже было готов рассмеяться мужчина неловко откашлялся в кулак. «Некроманты такого не предлагали, а я и так занят многими делами, чтобы вспоминать о такой мелочи. То есть, ага, попался. Значит, как минимум, догадывался о причинах отказа эльфов. Дело не в иррациональном упрямстве, а в моральном аспекте. Неужели это такая большая проблема? Королю следовало быть благодарным за то, что я его перебила. Как насчет авиалиний? У вас же есть летательные аппараты. Незаметно скрестила пальцы. На ярмарке видела пару изображений дирижаблей на плакатах, так что я почти была уверена, что не ошиблась. Это дорого, и тогда придется создавать пассажирские дирижабли для среднего класса, а то и для бедняков. Ну и что? Техника обязана не просто совершенствоваться и развиваться, но обеспечивать удобствами все слои населения. У нас, например, каждая семья, независимо от дохода, имеет право на автомобиль. Да, может, на бюджетный, не самый шикарный, но факт остается фактом. У простых людей могут быть индивидуальные средства передвижения. Я уже не говорю о городском транспорте. Нечего мучить лошадей, когда под рукой доступные технологии. Знаю, в Железной Луне есть люди, которым пришелся бы по душе такой расклад. граф Блэкмун упоминал, что было бы неплохо наладить массовое производство электромобилей. Вряд ли король Осмунд был готов пойти на уступки, но он более или менее внятно ответил, что можно рассмотреть этот вопрос. Несмотря на то, что оба родителя скисли, Леопольд оставался необъяснимо удовлетворенным. Раз война отменяется, я могу просто развлечь гостью. Если вы про бал, я вас расстрою, не танцую, а смотреть на то, как танцуют другие, не вмоготу. Верно? Ваше величество, позвольте я проведу вас по нашей знаменитой картинной галерее. Это можно. Лучше сразу узнаю, что нужно Леопольду, пока он не напросился в гости. Лишь бы замуж только не звал.